Глава 19 в т о р н и к ничуть не лучше пресловутого понедельника», — подумал Александр, открывая глаза. «Вроде не пил вчера, а голова...» «Александр!» — голос великого сыщика Белова в трубке зазвучал раздражающе бодро. «Нашел я вашу Таисию Николаевну. Тут совпаденец л ю б о п ы т н о Алло, вы меня слушаете?» «Да, Андрон, слушаю. Говорить сыщику, что поиски уже не имеют смысла он не стал». Что за с о в п а д е н и ц Она проживает в той самой квартире, с которой мы наши изыскания начинали. Вот как? Да нет, это действительно совпадение. Квартиру она получила в порядке очереди, ничего особенного. Один выехал, другие въехали. Только она сейчас не Ивашова, а Смолина по мужу, покойному. Имелась еще дочь, выписана в д е восьмом. Если захотите, можно уточнить, почему, ну, там умерла или уехала куда-то, Он немного помолчал, но интересоваться причиной исчезновения из домовых книг Тосиной дочери Саши сейчас совсем не хотелось. И не дождавшись его реплики, Белов продолжил. «Сейчас, конечно, наша Таисия Николаевна давно на пенсии, живет с внучкой. Вам адрес... Ох, простите, адрес у вас как раз имеется». «А, ну да», — рассеянно согласился Александр. «Вам, наверное, деньги нужно завести. Да можете онлайн мне перебросить номер карты, я вам сейчас скину». «Да, спасибо». Бессмысленно, думал Александр, производя необходимые манипуляции. Или наоборот. Смысл в том, что дорогу нужно пройти до конца. Деда уже нет, но Тося должна знать, что он ее искал. И как же обидно, что Александр тогда, услыхав, что никакого Колокольцева по этому адресу нет, не проявил настойчивости. Смирился. Девица, отшившая его по телефону, видимо, упомянутая внучка. И если бы он прорвался через ее заслон, Поговорил с ее бабушкой. Они с дедом успели бы увидеться и поговорить. А он смирился. Теперь разве только привет с того света передать? И все же это необходимо. Позвонил отцу, услыхал, что с похоронами тот сам все решит, помогать не нужно. Почувствовал себя окончательно непрекаянным и окончательно утвердился. Надо ехать к этой Смолиной, которая Тося, а может и Тася, он ни в чем уже не был уверен, Иванова. а на самом деле и вошел. Долго стоял перед зеркалом, дважды переменил рубашку, все казалось, что все не то и не так, даже Канни Анатоливни на юбилей не столь тщательно собирался. И Джемпер чуть не сунул назад на полку, потому что его покупала Кира. Но Джемпер был хорош, и Александр решил, что Кира ни при чем. И вообще, что такого особенного в этом визите? Однако в цветочный павильон он все же зашел, купил странный, но очень красивый букет. Неправдоподобно крупные лиловые ирисы и мелкие белые розы. Сочетание неожиданное, но результат выглядел потрясающе. В соседнем продуктовом, не в том круглосуточном, где работала продавщица Наталья с профессиональной памятью, а в другом побольше, из тех сетей, на которые Кира п р е з р и т е л ь н о фыркала, долго рассматривал витрину с тортами, а потом вдруг увидел сбоку что-то знакомое. Торт, длинный коричневый, в старомодных масляных розочках и завитушках, назывался, как и во времена его детства, «сказкой». И дед его покупал. Он сейчас словно шел с Александром рядом, словно подсказывал, что выбрать. Звонить, договариваясь о визите, не стал. Не хватало еще опять нарваться на ту же сердитую внучку. Как объяснить причину своего пришествия? Тем более сейчас, когда дедушки уже нет. Захлопнуть перед ним дверь будет гораздо сложнее, чем бросить трубку. Хотя, увидев в распахнувшемся проеме д а в и ш н ю ю незнакомку, Александр на мгновение опешил, и дверь она захлопнуть успела бы, но, видно, тоже растерялась. «Вы?» Он мельком подумал, что на таксистов никто никогда толком не смотрит, а это вот запомнила. «Как вы меня нашли? В каждую квартиру заходили? У Карины спрашивали?» «Здравствуйте», — Саша улыбнулся. «Не угадали». Хотя я, безусловно, рад такому совпадению, но я к Таисии Николаевне. Она ведь здесь живет? Что за чушь? Это моя бабушка. Кто вы и зачем пришли? Как я и говорил, я таксист. Но это к делу не относится. Понимаете, ваша бабушка и мой дедушка когда-то... Боря? Ваш дедушка Боря? Рядом с растерянной Олесей появилась пожилая, даже, пожалуй, старая женщина с неожиданно яркими живыми глазами. Да, Боже... Я знала. Голос у нее был звучный, без малейшей старческой надтреснутости. Но где же он сам? Александр замялся. Сообщать вот так сходу о смерти деда? Погасить внезапно вспыхнувший свет надежды в этих не по возрасту ясных глазах? Проходите, Саша. После недолгого раздумья Олеся посторонилась, пуская гостя. Александр протянул Таисии Николаевне букет и улыбнулся Олесе. «Вам в следующий раз». «Сегодня героиня дня — ваша бабушка». «Но вот возьмите», — вручил он ей коробку с тортом. «Сейчас кофе сварю», — кивнула она. «Боже мой, сказка!» — воскликнула Таисия Николаевна. «Совсем как когда-то». «Это от него?» Маленькая прихожая из-за суеты стала словно бы еще меньше. «Не говорите бабушке, что мы знакомы», — прошипела, протискиваясь в сторону кухни Олеся. Улыбнувшись, Александр кивнул и прошел следом, решив, «Хватит с него чаепитий на парадной скатерти». Итак, разговор предстоит нелегкий. Но Таисия Николаевна, опустившись на кухонный диванчик и нежно разглядывая кремовые завитушки под прозрачной крышкой, вдруг вздохнула с печальной улыбкой. «Боря умер, да? Вы поэтому пришли?» «Нет, не поэтому. Я просто не успел. Вас было трудно найти». Я просто не успел. Когда это случилось? Вчера. Дедушка болел, его даже расспросить нельзя было. Врачи, ну, вы понимаете. Когда ещё пускали, он... Он всю жизнь воспомнил. Просил, найди её. И всё повторял. Тося. Тася. Тихо поправила Таисия Николаевна. Таисия — это Тася. Расскажите, как случилось, что он... Что мы... Ему тогда их комсорг угрожал, — коротко объяснил Саша. Пришлось срочно уехать. Он на братской ГЭС работал потом в Мирном. Он хотел у вас прощения просить. Да за что же? За то, что вот так исчез. Что ты? Она всплеснула руками. Да не за что прощать-то. Просто так уж сложилось. Но если он сейчас слышит, конечно, я его прощаю. Да только не виноват он. Он, когда в Москву вернулся, пытался вас найти, но не вышло. Таисия Николаевна слушалась удивительно спокойным, даже безмятежным лицом. «Я по распределению в Тверь уехала. Вернулась, конечно, и хотела бы Борю найти, но...» Она покачала головой. «У меня папа очень строгий был. Говорил, что Боря слишком легкомысленный. Только и умеет, говорил, что песни петь». «Песни?» — Александр искренне удивился. «Разве дедушка пел? О, у него был прекрасный баритон, почти как у Марка Бернеса». Он мне и тёмную ночь пел, и три года ты мне снилась. Вы не слышали, наверное, сейчас таких песен не пишут. «Три года ты мне снилась, а встретилась вчера», — напела она тихонько. Саша потёр висок. Что-то было не так. Ну да, может, дед пел в молодости, а разлука с Тосей так его подкосила, что больше не мог петь? Бывает. Но он ведь отчётливо слышал шёпот деда. Тося, Тося, а не Тася. И на неверно прочитанное в дневнике слово этого не спишешь. И еще... Таисия Николаевна, вы вот об отце упомянули. Но разве вы не в общежитии жили? Да что вы, почему вдруг в общежитии? Дома жила. У нас комната была на Никольской. Мы с Борей часто там гуляли, особенно на набережной. И поцеловались там в первый раз. Весна еще была такая несмелая, прозрачная, хрупкая. Почки только-только начали лопаться, не листва, а пушок как будто. И Москва-река блестит. Я так счастлива, что Боренька все-таки нашелся, что помнил обо мне. Как вы думаете, я я смогу его увидеть? Да, конечно. Завтра прощание, я вас смогу отвезти. Таисия Николаевна кивнула и долго-долго молчала. Лишь те никаких-то мыслей искажали на мгновение замершее ее лицо. Страдания, надежда, печаль и радость. Да, радость. Горькая, безнадёжная, но именно она светилась в лёгкой улыбке. Дотянувшись, Таисия Николаевна вдруг погладила Александра по плечу. «Спасибо тебе. Ты на него похож немного. Я ведь столько лет ждала, когда он исчез. Ну, после замуж, конечно, вышла, но это всё не то. Всю жизнь ждала. Всё надеялась, что придёт весточка. Вот и пришла». У Александра запершила в горле. Он словно балансировал на краю пропасти. Одно неловкое движение, и камни посыплются из-под ног, увлекая за собой и его, и всех, кто рядом. «Таисия Николаевна, у вас имя такое красивое!» «А другой Тоси у вас в институте не было?» Он сосредоточенно разглядывал дно кофейной чашки в темно-коричневых разводах. Как по ним гадают, ни на что ведь не похоже. «Тоси?» — рассеянно переспросила хозяйка. «Ну я-то Тасей была». А в соседней группе, да, кажется, так, да, точно была Тося, Антонина или Антонида, не помню уже. Вот помню, что фамилии у нас тоже были один в один. Я Ивашова, а она Иванова. И что с ней стало? Не имею представления, наверное, по распределению у ехала. Мне-то отец велел, я после вернулась, а она даже не знаю. Мы ведь с другими группами только на лекциях пересекались, а семинары... «Ну, ты сам, наверное, знаешь, как это устроено. А почему ты спрашиваешь?» Испугавшись, что она догадается, Александр изобразил на лице недоумение и плечами пожал. «Да как-то интересно стало. Подумал, редкое имя. Сейчас старые имена в моде, но все какие-то вывернутые, что ли. Типа Доброславы или Любомудры. Таисия ни разу не встречал. Дед на эти якобы старые имена только морщился, говорил, что они фальшивые, он ведь... Да, он это всегда чувствовал. Так жаль. Расскажи еще про него. Он удивительный был. Нет, неправильно. Я есть, значит, и он есть, понимаете? Я ведь все помню, значит, он здесь. Он и в самом деле удивительный человек. Вроде институт бросил на стройки с самого низа начал, но инженером все-таки стал, и вообще. Мне кажется, он все на свете умел. Говорил, что мужчина должен и ремонт, и пуговицу пришить, и все в общем. И меня приучал, наверное, когда я на горшок еще ходил. «Давай, помогай. Я гвоздь какой-нибудь ему подаю, а внутри гордость такая. Наравне, понимаете?» И на рыбалку вместе ходили и в походы. «Устанешь, ноги не идут, а он, мужчины, не сдаются». «Совсем не изменился мой Боренька». Она вдруг поднялась. «Можно тебя обнять? Ты совсем как он. Глаза у меня не те уже, но такое же не глазами, такое сердцем видишь». Она едва доставала Саши до середины груди, и там внутри что-то щемило и словно плакало. «Как хорошо, что я вас нашел!» «Ох, тебе же, наверное, бежать надо! Перед похоронами столько хлопот!» Она вдруг в сполошилась. Бежать ему совсем не хотелось. Хотелось сидеть на этой маленькой кухоньке и чувствовать себя дома. Так спокойно ему было только рядом с дедом. Но того уже нет, и сидеть сейчас здесь — не самая лучшая идея. «Я завтра за вами заеду, хорошо?» Никакими такими похоронными хлопотами заниматься не пришлось. Сегодня, горько подумал Александр, даже смерть не та. Платишь деньги соответствующим специалистам, и все исполнят в лучшем виде. Хотя старой обычай в чем-то было лучше. В память об ушедших нагружать живых бытовыми заботами, платочки, чтоб соседкам раздать, кутья для поминок, да много всего смерть требует». И, крутясь и беспокоясь об этих ненужных в сущности мелочах, те, кто осиротел, вынуждены двигаться, думать, решать, жить и не сойти с ума. А если все хлопоты в руках нанятых специалистов, только и остается, что биться головой в стену. Цеплявшаяся за отца тетя Оля оказалась не сестрой его, а дочерью. С тех пор, как, пожив у сына в Германии, она неожиданно для всех перебралась в Грецию, и е о г о д ы словно пошли вспять. «Хорошо на неё тот норвежский художник влияет», — подумал Александр. «Или не художник?» «И не норвежский?» «Неважно. Главная тётка не убивается, поканувшему в неизвестность отцу Костика, а наоборот, наконец-то счастлива. Даже сейчас, с распухшим носом, красными глазами и некрасивыми пятнами на щеках, она выглядела лет на двадцать моложе своего брата. Пусть он действительно старший, но не настолько же. «Совсем мы с тобой одни остались». — всхлипывала она, цепляясь за локоть брата. — Ну что ты? У тебя Костик, внуки. Виктор Борисович гладил её по голове. — Да они по-русски двух слов связать не могут. Какие они внуки? И Костик... С другой стороны за него цеплялась мама. Поникшая, бледная, только глаза такие же, как у тёти Оли. Как будто два ведра лука начистила. На приехавших с Александром Таисию Николаевну и Олесю н е она, н е отец Не тем более тетя Оля, и внимания-то не обратили. Впрочем, попрощаться с дедом приехали многие. Друзья, коллеги, даже бывшие соседи. И многие по старости с придерживающими их детьми или внуками. Подходили к гробу, клали цветы, стояли недолго, уступали место следующим. Таисия Николаевна положила две длинные с очень темными, словно траурными листьями розы. Белые, как летящий сверху снег. На кладбище она стояла молча, чуть в стороне от негустой, но и не вовсе маленькой толпы. На Олесю не опиралась, на Александра же обратила внимание лишь тогда, когда все закончилось, когда над свежим рыжеватым холмиком воздвигся временный крест. Кивнула, когда Александр потянул ее к машине, и всю дорогу молчала. В квартире коротко обняла его, прижалась лбом к плечу. «Спасибо тебе, Забореньку!» и ушла к себе. Олеса метнулась следом, но вернулась довольно быстро, отрицательно качая головой. Александр понял, это как «ничего страшного», но спросил, она «да ничего». Села в кресло, глядит в окно и улыбается. Я даже давление померила, а она как будто и не заметила. Хотела в о л о к а р д и н а накапать, она головой так «не надо», мол, я и не стала. Пульс в норме, давление практически тоже. И Александр вдруг решился. «Олесь». «Ты можешь сейчас ее оставить?» «Надолго?» — деловито уточнила она. «Да нет. До машины меня проводишь?» Олеся не стала переспрашивать, зачем. Кивнула, натянула сапожки, набросила черный свой, подумала, вот уж сегодня, кстати, пуховик, и пошла за ним. Но в машину садиться не стала. Не потому, что боялась, нет. Почему-то очень важным казалось видеть собственные окна. А что скамеечка напротив подъезда продувается со всех сторон, наплевать. «Ты хотел мне что-то сказать?» Да, он неловко присел рядом. Только я не знаю, как. Он глядел в сторону и все больше сомневался. Да надо ли что-то говорить? Может, так и оставить? Но Олеся догадалась сама. Ты о бабушке? Что она не та, кого ты разыскивал? Александр кивнул. Потому что бабушка Тася от Абы л а т о с я Не только. Когда я к вам пришел, это меня меньше всего смущало. Дедовский подчерк, в общем, я вполне мог неправильно разобрать, а его однокурсник чётко фамилию назвал. Ивашова, но... Но? Ты поэтому про общежитие спрашивал? Ну да, в дедушкиных воспоминаниях всё чётко. Тося жила в общежитии, там несколько упоминаний, в том числе и о её соседке по комнате. Это уже ни на какие огрехи памяти не спишешь. И ещё, дед писал, что в первый раз они поцеловались осенью, в Розарии парка Горького. «А бабушка всё время рассказывает про весну и набережную. Да, кажется, и впрямь произошла путаница. Но ты промолчал?» Недоговорённая «почему» повисла в воздухе. Александр почти видел его. Вот этот клубочек пара и есть то самое «почему» промолчал. Как ответить? «Олесь, ей это было нужно». «Верно. Она со вчерашнего дня только и говорила, что про боль у своего. И как же чудесно, что они всё-таки встретились». пусть даже лишь для того, чтобы попрощаться. Вот именно. Я только боялся, что она на кладбище догадается, что мой дед не ее Борис. Я правда так понял, что фамилии она не знала. Ни фамилии, ни в каком институте учился, Борис и все. Они ведь очень недолго встречались. И было это больше полувека назад. Ну а в гробу человек сам на себя не похож бывает. В общем, хорошо, что ты ничего не сказал. Вот я так и подумал. И знаешь, по-моему, дедушка, по-моему, он был бы рад, что... Черт, трудно объяснить. Да я поняла. Это как у Грина. Если душа человека жаждет пламенного растения, чудо, сделай ему это чудо. Если ты в состоянии, новая душа будет у него и новая у тебя. Это алые паруса? Да. Все почему-то думают, что алые паруса — это про любовь, а они же совсем про другое. «Про то, что нельзя думать, будто от тебя в этом мире ничего не зависит?» «Точно». Олеся вдруг горько усмехнулась. «Ты будешь продолжать искать ту Тосю?» «Не знаю». «По-моему, так же, как бабушке твоей, нужно было со своим Борей хотя бы так встретиться. Деду важнее всего было произнести вслух это свое «Прости, Тося». Не ради того, чтобы именно она услышала, а чтобы услышала мироздание. «Понимаешь?» «Кажется, да». Это, не знаю, может, глупо, но это как помыть окно в доме, куда приезжают, может, раз в год. Но вот стоит этот дом, и стёкла блестят. И солнышко смотрит и радуется, и лес. Ты любишь лес? Он почему-то удивился. Палатки, костры, походы. Да нет, я не походный человек. Была пару раз, в общем, ничего так, но мне больше нравится, не знаю, сам процесс. Дорога. Идёшь и смотришь по сторонам. А лучше едешь. «Дорога длинная, по сторонам много всего, деревья ветками качают, и кажется, что это тебе». «И белки скачут». «Белки? А, ну да. Представляешь, я их живьём никогда не видела, только в зоопарке. А в лесу мелькнёт и нет её. Они ж пугливые, как не знаю кто». «Так-то да. Но вот в парке Горького, то есть не совсем в нём, а рядом, есть ещё парк с белками, там совсем другое дело. Они привыкли, что люди приходят их кормить, на руки идут». Не сразу и не ко всем, но идут, и как-то спокойнее с т а н о в и т с я Такая выходит белкотерапия. Ты какой-то странный таксист. Наоборот, не был бы таксистом, ни про каких белок не знал бы. Мне молодая семья рассказала, они с детишками как раз туда ехали. Ещё предупредили, что белки балованные, на с е м е ч к и ф ы р к у ю т даже куснуть могут, им орехи подавай. Надо будет туда выбраться. Звони, отвезу. Спасибо тебе. Поднявшись, она легко добежала до подъездной двери и уже оттуда еще раз повторила «Спасибо» и исчезла. Миг и нет.